Между большими зданиями и каменной оградой в этот закоулок никто никогда не заходил, и он весь густо зарос каким-то диким кустарником и сиренью, пышно цветчую в то время года. За кустами, прямо против окна, тянула высокая ограда, высокие верхушки деревьев большого сада, облитые и проникнутые лунным светом, глядели из-за неё. Справа подымалось белое здание больницы с освещенными изнутри окнами с железными решетками. Слева белая, яркая от луны, глухая стена мертвецкой. Лунный свет падал сквозь решетку окна вовнутрь комнаты на пол и освещал часть постели и измученное бледное лицо больного с закрытыми глазами. Теперь в нем не было ничего безумного.